Таким путем вся вотчина в пять лет Ермилу Гирина узнала хорошо, а тут его и выгнали. Жалели крепко Гирина, трудненько было к новому хапуги привыкать, однако делать нечего. По времени приладились и к новому писцу. Тот ни строки без трешника, ни слова без семишника, прожженный из кутейников, ему и Бог велел.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 В семь лет мирской копеечки под ноготь не зажал, В семь лет не тронул правого, Не попустил виновному, душой не покривил. «Стой — Стой! — крикнул укорительно какой-то попик седенький, рассказчик Грешишь! Шла ворона примёхонька, да вдруг махнула в сторону, На камень зуб попал. — Коли взялся рассказывать, так слова не выкидывай из песни.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 Был случай, и Ермил мужик свихнулся. Из рекручины меньшого брата Митрия повыгородил он. Молчи им, тут спорить нечего. Сам барин брата старосты забрить бы не велел. Одна Ненила Власевна по сыне горько плачется, Кричит не наш черед. Известно, покричала бы, да с тем бы и отъехала. Так что же?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 Он все одно преступник я злодей вяжите руки мне видите в сот меня Чтоб хуже не случилось отец связал сердечного приставил караул Сошелся мир шумеет голдит такого дела чудного вовек не приходилось а ни видеть ни решать. Ермиловы семейные уж не о том старались и чтоб мы им померволили.